Глава девятнадцатая. Александр. Сонное заклинание сорвалось с пальцев за миг до того, как ненадежное полотенце слетело с меня на пол. Глаза блондинки закатились, а тело обмякло и стало неловко заваливаться назад. Мысленно выругавшись, я успел подхватить девушку до того, как она ударится головой о тумбу. Спасая похитительницу моего родового артефакта, Я смахнул на полвазу, и та с жутким грохотом разбилась. Стараясь не наступить на осколки и шипы, я сделал шаг в сторону кровати, собираясь сгрузить на неё свою благоухающую гномей медовухой ношу. Но эта зараза словно почувствовала, что её куда-то несут, и извернулась, неудачно влепив мне коленом по самому уязвимому месту. Второй раз за вечер. «Похоже, Патрик ещё легко отделался в их встречу». Его она просто вырубила ударом по голове, а вот меня, похоже, решила оставить без наследников. От резкой вспышки боли не удержался и неуклюже навалился на девушку сверху, лишь в последний момент успев выставить локти по обе стороны от её лица. И едва я решил, что все возможные неприятности за этот вечер себя исчерпали, как дверь распахнулась, и в спальню влетела запыхавшаяся гномиха. «Авророчка, я слышала грохот, у тебя всё впа... ой!» Увидев меня в непотребном виде и позе, тётушка Эда густо покраснела и, прикрыв глаза ладошкой, попятилась к выходу, приговаривая. «Ваша светлость, вы вернулись! <кхе -кхе -кхе простите, что так ворвалась, и я ничего не видела!» «Эдита, это не то, что ты подумала!» Отмерев, я скатился со спящей девушки и прикрылся одной из подушек. «Ой, да не оправдывайтесь, дело молодое, понимаю!» затараторила она, пытаясь свободной рукой нащупать дверную ручку. «Не буду мешать, коль страсти не сдержали и до храма не утерпели. Главное, что колечко одобрило». «Эдита, стой!» — прорычал я, бросаясь к гардеробу за штанами, забыв об осколках и розах под ногами. «Что случилось?» — раздался от двери голос подоспевшего грома. Оценив картину, что открылось его взору, управляющий поспешно отвернулся, сверкая пунцовыми ушами. «Просим прощения, что помешали вам с невестой, ваша светлость!» Прокашлившись, произнес он, хватая Эдиту за локоть и утягивая за собой в коридор. «Стоять!» — зашипел я, все-таки наступив на что-то острое. «Оба в мой кабинет! Сейчас же!» — рявкнул я, не сомневаясь, что гномы послушаются. Мельком отметив появление в гардеробной женских вещей, сменивших, судя по потрепанному виду, ни одну хозяйку, натянул на себя первые подвернувшиеся под руку брюки и рубашку и направился следом за помощниками. Когда я вошел, гномы оживленно спорили на своем языке, который я так и не удосужился выучить. Оттого распознал лишь отдельные слова, вроде «судьба» и «знак». «Я хочу знать, откуда в моей спальне взялась эта девушка, и почему она утверждает, что она моя невеста», — обманчиво спокойно произнес я, усаживаясь в кресло напротив виновато притихших помощников. Сперва я выслушал Грома и Эду, затем опросил вернувшихся с праздника Зойку с Тихоном, пытаясь собрать полученную информацию воедино. Пришлось даже проверить, не находятся ли гномы под магическим внушением, ведь их поведение показалось мне более чем странным. За те неполные два дня, что сиротка из Витара провела в моем доме, она смогла их очаровать. Когда я обмолвился, что собираюсь отправить мошенницу в темницу, все гномы резко высказались против, настаивая, что мне стоит сначала выслушать Аврору. Но сильнее всего поразил меня Гром. «Старинные артефакты мудрее всех нас», — сказал он, задумчиво поглаживая бороду. «Если кольцо выбрало именно эту девушку, возможно, вам стоит прислушаться к нему и узнать друг друга». «Мне нужна супруга благородных кровей с высоким уровнем магии, чтобы смогла продолжить мой род, Ильяс не одобрит безродную сиротку». «Так ли важна магия, когда двое любят друг друга?» — удивленно округлила глаза Эда. «Да и не королю решать, с кем вам связывать себя узами брака». «Но и не какому-то кольцу», — огрызнулся я и тут же поморщился, ощутив жжение на пальце. «Вот, что и требовалось доказать», — победоносно воскликнула гномка, заметив, как я безуспешно пытаюсь стянуть внезапно раскалившийся артефакт. Под тихий всхлип зойки пришлось выкинуть букет из стоящей на столе вазы и засунуть руку в воду из-под цветов, чтобы унять жжение. Предположим, я соглашаюсь и объявляю вашу Аврору своей невестой. Вы хоть представляете, какую шумиху поднимет этот мезальянс во дворце? Положение Ильяса и без того нестабильно. Он делает ставку на мой выгодный брак, чтобы укрепить свою власть и... Прекратите немедленно! Вы сами себя слышите!» Вскочила Эдита, эмоционально размахивая руками. Вот уж не думала, что из того чудесного светлого мальчика, который когда-то таскал кексы из кухни, чтобы съесть их тайком в подсобке со швабрами, Вырастет такой сухарь. Что?» От неожиданной отповеди все мое красноречие куда-то подевалось. «Да как вы не понимаете? Это судьба, что Аврора оказалась здесь. Сейчас, когда вы в шаге от самой большой ошибки в жизни. Женитесь на одной из столичных профурсеток по воле короля и сами упустите свое счастье. Главное, чтобы не напугал бедняжку». Тихо пробурчала Зойка, собирая магии, раскиданные по полу цветы, и возвращая их в вазу. Еще сбежит от такого жениха, сверкая пятками. — Эда права, — поддержал Гром. — Время до бала ещё есть. Присмотритесь к девушке, ваша светлость. Вам нужно остыть, спокойно поговорить с Авророй и вместе попытаться найти выход из ситуации, заложниками которой вы оба стали. Я изумлённо вздёрнул бровь. — Вот уж не думал, что ты будешь называть воровку обманом, пробравшуюся в мой дом, жертвой. — Прекратите так её называть, — разозлилась Эда. «Мы же вам уже сказали, что девочка ничего не украла. Наоборот, она привела дом в порядок, зарядила ваши артефакты и потратила на это всю магию, что у неё с собой была. Сейчас-то уже понятно, что она, скорее всего, ошиблась домом. Но с вашей стороны будет честно, если вы ей компенсируете затраты. Тихона, дай его светлости накопители Авроры». Гном щёлкнул пальцами, и на столе передо мной возникли артефакты. «Это тоже её?» Я указал на почтовую шкатулку, что появилась рядом с частично наполненными гномьей магией накопителями. «Да», — кивнул кудрявой головой гном. «Только она не работает. Я полдня пытался ее открыть, но пока не до конца разобрался с защитным плетением. И еще, мне кажется, что внутри что-то есть. Возможно, письмо или что-то другое». А вот это меня заинтересовало. «Если девчонка проникла в мой дом по чьей-то наводке, то внутри может оказаться то, что приведет к ее подельникам». «Сколько тебе нужно времени, чтобы вскрыть ее?» — спросил я, повторяя пальцем узор на крышке. «Не могу сказать, ваша светлость», — задумчиво почесал лоб Тихон. «Могу вскрыть грубо, но тогда то, что лежит внутри, уничтожится безвозвратно». «Что тебе нужно, чтобы достать содержимое?» «Время и доступ к вашей запечатанной семейной библиотеке». «Хорошо», — согласился я, передавая гному шкатулку. «Но с одним условием. Как только справишься, отдашь содержимое мне, а не Авроре. Понятно?» Тетушка Эда собралась было возмутиться, но Гром отдернул ее и покачал головой. Отпустив гномов, я до самого утра просидел в кабинете, размышляя над тем, как все усложнилось с появлением в моем доме Авроры Хоуп. А ведь был еще Генри. Как сообщить лучшему другу, что девушка, ради поисков которой он собрался поднять на уши весь лобос, сейчас спит в моей постели? Вот уж кто точно не даст мне упечь девчонку в темницу, даже если она всю сокровищницу Сандосов под юбкой вынесет. Нет, Редклифф подождет. Сначала я должен сам выяснить, какие тайны скрывает моя невеста.